Глава седьмая. Колокол гудел великопостным призывным звоном, когда я подходила к Насиловской церкви. Несколько монашенок из ближайшего монастыря расступились на паперти, давая мне дорогу. Я прошла в мой любимый уголок между большим образом Николаю Чудотворца и запасным аналоем. Мне Приготовляли всегда стул и коврик на самом почётном месте церкви. Но я никогда не стояла там, а забивалась в этот дальний угол по соседству с серыми армяками и поддёвками, пахнувшими сапогами, постным маслом и луком. Сергей накануне ещё уехал в Курск, чтобы получить запоздалый транспорт книг. «Сделай мне выборки, пожалуйста, Наташа!» Просил меня теперь часто мой муж, и я делала выборки с большой аккуратностью, желая ему быть полезной и заслужить его одобрение. Ах, как это было приятно совместно трудиться таким образом! И я целиком отдавалась этой работе, забыв прежние тщеславные мечты о создании нового произведения, могущего дать мне громкую славу. Сергей трудился теперь над большим историческим очерком, который хотел в первую голову, как он сам выражался, пустить на страницах своего журнала. И я ревностно помогала ему в этом, роясь в материале и отыскивая ему необходимые данные для повести. Он должен был вернуться сегодня вечером. Чтобы скоротать сколько-нибудь время до его возвращения, я прошла из церкви по окончании всенощной к отцу Николаю. Отец Николай вдовствовал давно. К нему приезжал каждую весну гостить его сын из духовной академии. Их домик, белый и чистенький, с зеленой крышей, весь окруженный вишневыми и яблочными деревьями, едва прикрытыми узкими полосками талого снега по ветвям, казался издали игрушечным. К нему примыкал двор, по которому, безмятежно наслаждаясь первым дыханием весны, вродили нахохленные от мартовского холодка куры. Когда я подошла к крыльцу, с верхней ступеньки, очищенной от снега, поднялась девушка одного возраста со мною, чтобы дать мне дорогу. «Вы к бате?» – спросила она меня приятным звучным голоском. Я обернулась. Крестьянки Курской губернии так не говорят, да и лицо девушки мало подходило к простонародному типу. А между тем, одетая в простую ситцевую юбку, несмотря на ощутительный холод, обернутая с головою большим теплым платком, она казалась крестьянкой. «Здравствуйте!» просто сказала она, не больно улыбаясь моему пристальному взгляду, и отодвинула немного со лба платок. Я увидела небрежно причесанную головку, пепельно-белокурую, и два большие синие глаза, до того красивые, что не залюбоваться ими было нельзя. Худенькая личико с высоким, чересчур высоким для женщины лбом, смотрела и внимательно, И насмешливо в одно и то же время. Большой, капризно очерченный рот и нездоровая кожа лица покрыли впечатление. Но все это лицо, несмотря на болезненный его оттенок, от тонких трепещущих ноздрей до углов бледного крупного рта, нельзя было не заметить с первого же взгляда. «Кто она? Это барышня-крестьянка!» Невольно вертелась в моем мозгу. И вдруг внезапная мысль пришла мне на ум. Зоя Ильинична Дмитровская сорвалось у меня удивленно и радостно. «Вы угадали!» – дурашливо ответила она, сощурив свои синие глазки. «Позвольте представиться. Слушательница высших курсов, сестра вашего уважаемого отца Дьякона». От роду имею восемнадцать лет. Наталья Водова, — назвалась я, — урожденная княжна Горянина, великосветская барышня, — в тон мне произнесла она. — Кто вам это сказал? — вспыхнула я. Сорока на хвосте принесла столь важную новость. Расхохоталась она мне прямо в лицо. Ее тон обижал меня, но прекращать разговор с ней мне не хотелось. Что-то неудержимо влекло меня к этой странной, обаятельной девушке. Она точно догадалась о двойственном впечатлении, произведённом ею на меня, потому что сказала совершенно в ином тоне. «Вы не обижайтесь! Я ведь шалая! Так все меня и знают за шалую, и никто не смеет обижаться!» Слова срывались у неё беспечно, по-детски весело. А заолевшее лицо и смеющиеся глаза, поглядывающие на меня снизу вверх из-под делали ее прелестной. Что-то кошачье проглядывало во всей ее фигуре, тоненькой и гибкой, как у подростка. Меня невольно тянуло поцеловать это оригинальное милое личико где мешались и боролись два выражения, не уступая ни на йоту друг другу. Одно заискивающее, робкое, чистое, как у ребенка. Другое вызывающее и насмешливое. «Ну что вы на меня уставились?» Неожиданно рассмеялась Зоя, видя, как я приковалась к ней неотступным взглядом. «Садитесь-ка рядом, да будем батю ждать из церкви». Вдвоем веселее. И, заметив мою нерешительность, она добавила насмешливо. «Или боитесь шубку запачкать?» Я сконфузилась. Действительно, мое щегольское модное соболье пальто мало подходило к деревенской обстановке. Но я не хотела упасть во мнении моей новой знакомой и храбра опустилась на мокрые ступеньки крыльца. «Браво, браво!» Все еще не покидая своего насмешливого тона, воскликнула Зоя. «И вы по-простецки по-нашему поступать умеете, знаете?» Помолчав немного и пристально поглядывая на меня, сказала она, а ведь я вас совсем иною себе представляла. Какую же? Позвольте вас спросить. Стараясь подделаться под ее шутливый тон, спросила я. Совсем иною? Серьезно? Княжна, думаю себе, но значит индюшка, напыщенная, важная, сытая. Да ведь я и не голодная, улыбнулась я, и мы обе расхохотались. «Что вы смотрите так?» – смутилась я, заметив ее пристальный, обращенный на меня взгляд. «Я такая дурнушка! Неприятно смотреть на меня!» «Дело вкуса, по-моему, нет. У вас славное одухотворенная личико умная и добрая. Что же вам нужно больше?» Но смолкнем. Вон сюда идет отец Николай и его сын Игнаша. «Здравствуйте, батя! Игнаша, здравствуйте!» «Спешите гостей принимать!» – неожиданно крикнула Зоя, и весело, и звонко, и ее голосок далеко разнесся по слободке. «Что же это ты, бесстыдница, Наталью Николаевну на крыльце морозишь? В горенку бы провела! Ах ты, стрекоза! Хоть три пары курсов кончай, а такой же растяпой останешься!» Не то сурово, не то шутливо выговаривал отец Николай Зоя которая выросла у него на глазах. «Не сердитесь, батюшка, я с перепугу это!» засмеялась последняя. «Как увидала светскую барыню, так со страха ноги подкосились и на крыльцо бух!» Да так к крыльцу и прилипла, хохотала она. «Шалунья, разбойница, вот постой ты у меня! Небось, как войдешь в мой дом, я тебя образую, стрекоза ты этакая!» шутливо грозил отец Николай девушке. Когда мы, оставив Зою с Игнашей на крыльце, вошли в крохотную приемную священнического жилья, старик сообщил мне, понизив голос. «Жених и невеста!» – кивнул он на дверь. «Давно они любят друг друга, мой Игнаша и Зоенька. Росли вместе, привыкли. На Красную горку и свадьбу сыграть хотим». Да только шалая она какая-то, сами видите. Толка от неё не добьёшься. Всё шутками да прибаутками отделывается. Я иной раз сомневаюсь даже, любит ли она меня. А ведь ребёнком души не чаяла. Батя да батя, без батя ни шагу. С Игнашей то ласково, то насмешливо. Слово «добром» иной раз не скажет а иногда глядит не наглядится, точно он для нее дороже всего на белом свете. Уж такая уродилась, а умница и работница хоть куда. Очень я уж люблю ее, как дочь родную, ведь у меня на глазах выросла, отец ее диаконом здесь служил, Виктор его и заместил. Славный старик был, да что же это я, чайку-то и не предложу, баснями соловья не кормят. Вдруг спохватился отец Николай. «Евстегнеевна, дай-ка самоварчик нам сюда, да вареница малинового, да булочки домашней!» — крикнул он кому-то невидимому, заглянув в сене. И почти тот час же из сеней вынырнула толстая старая кухарка и домоправительница отца Николая. Она степенно поклонилась мне и стала накрывать стол. «Зоенька, Игнаша!» «Ступайте сюда! Чай кушать!» – снова крикнул батюшка. Через минут пять мы все четверо сидели за ярко вычищенным самоваром и пили чай с малиновым вареньем. Зоя безумолку болтала и трунила над неуклюжим Игнашей, но глаза ее, помимо воли, казалось, подолгу останавливались на его лице, и в них загоралось чувство неизъяснимой преданности и дружбы покидая уютный домик священника я просила его заходить к нам почаще с сыном и будущей невестой когда я уже подходила к нашей усадьбе то услышала чьи-то бегущие шаги за собою я оглянулась это была зоя она запыхалась от быстрой ходьбы щеки ее разгорелись глаза сверкали она казалась очень хорошенькой в эту минуту слушайте барынька фу Какие у вас ноги длинные, еле догнала!» Тяжело переводя дух, говорила она. «Вы меня к себе звали? Я приду. За книгами приду. Ничего ж одета, как мужчина, не в платье дело. Страсть почитать хочется, а у вас библиотека большая. Так вот вы и приходите!» — улыбнулась я. «И приду. У вашего мужа, говорят, книг-то понатаскана со всей Руси великой». Журналы сдавать думаете? Занятно. Приду посмотреть, если пустите». Очень рада. Вот спасибо. И книжек дать не пожалеете? Конечно, дам, улыбнулась я снова. Добрые вы. Еще раз спасибо. Поцеловать бы вас, да смерть лизаться не люблю. И звонко расхохотавшись, совсем почти ребяческим смехом, Зоя кивнула мне головою и стремглав помчалась назад в слободку. Я долго смотрела, как развивалась и порусила ее ситцевая юбка, как ветер играл прядями ее белокурых коз и листал ее по ногам. Мне она очень понравилась своей оригинальностью и заразительным весельем,